подневольный по воле. Все время в пути, на этот раз без остановок, несмотря на то, что улицы были полны солдатами и гражданскими, Тельнецкий размышлял о предстоящем разговоре, искал ответы на вопросы. Как Вертинский нашел тайник с деньгами? Как он додумался? Или, может, не он? Откуда он знает про швейцарский счет? Он не знает. Эти сведения он мог получить только при очень хороших отношениях с банкиром. Как он в такой короткий срок об этом узнал? А как же хваленая швейцарская банковская тайна? А знает ли он про счет в американском банке? Размышляя о своих сбережениях, припрятанных по разным местам, Тельнецкий, сам того не сознавая, изменил маршрут и через 15 минут оказался напротив дома банкира. Человека, любящего деньги и на этой любви прилично зарабатывающего. Мысли о своих кровных заставили Тельнецкого решительно расставить все точки над и и разобраться в утечке сведений. Привычные меры предосторожности заставили его пройтись то по безлюдной, то по заполненной манифестантами улицы и присмотреться к окнам дома банкира. Никаких признаков жизни. Пришлось искать дворника. Мушина, прятавшийся в своей каморке во дворе дома, на трез отказался говорить о хозяине. Тильницкий предложил червонец, всё равно отказ. Сумма была увеличена вдвое. Глаза у дворника загорелись, но он заметно испуганный опять отказался отвечать на вопросы. Тильницкий подумал было провести эксперимент и ещё добавить красненькую, а может ещё ещё и глядишь, сломить волю человека. Но так как времени на разговоры было потеряно предостаточно, отказался. Демонстрация Маузера в нагрудной кобре сократила время общения, и дворник как на духу выдал: Я "Его светлость из дома таяться, как и все мы. Боимся, а то вдруг какая-нибудь чальная пуля мимо, да не мимо. Там городового вчера расстреляли, а он представитель власти как никак, государственный человек. Прямо на посту и расстреляли. А за что, спрашивается? Мирлюбивым человеком был, помогал нам всем, никого не обижал. Лють его любил. Но ой «Постучите», — дворник показал на входную дверь со двора. «Может, откроют?» «Вы, видно, деловой, мирный, да?» «Постучите, откроют. Ключа у меня нет и не было». Тельнецкому пришлось усердно стучать в ту самую дверь, которую показал дворник. Начал он, как и подобает пристойному человеку, с легкого стука, потом перешел на стук кулаком. Дело дошло до ударов под дверь и ногой. Может быть, дошло бы и до выламывания двери». Но тут Тельнецкий заметил в окне первого этажа хозяина дома. Подошел к окну, попросил открыть, изложив причину визита. Банкир, выслушав Тельнецкого, задвинул в штору, но дверь не открыл. Дворник, наблюдая за упорством незваного гостя, уже сто раз пожалел о сказанном. Но что-то его заставило быть полезным Тельнецкому. Возможно, это было сожаление об упущенной выгоде. А может быть... Иной шкурный интерес. И начал дворник свое соучастие издалека. Такой мил человек, наверное, власть нынче, да? Как же быть милым, коли подобная тварь репортачит и прячется, дабы не отвечать за свои поступки? Ответил Тельнецкий перед очередным ударом ногой в дверь. Вы, мил человек, не ломайте дверь. Меня же заставят чинить. Вы лучше в окно. Он в то. Дворник показал пальцем на крайнее окно. «Вы На себя потяните, и оно откроется. Вы попробуйте. — Вы почему мне помогаете? Это же ваш хозяин. Вы из его рук кормитесь. Или это не так? — заинтригованный новыми обстоятельствами спросил Тельнецкий, явно не понимая, как этот дворник выдает секреты своего работодателя. — Хозяин, это так. Платил бы исправно честно заработанные гроши. А то приходится все время его подлавливать и с протянутой рукой выпрашивать. С Рождества о жалование не выдано. После небольшой паузы философски продолжил дворник. Сегодня я вам помогаю, а завтра, может, вы мне поможете. Тильницкий, услышав о скупости банкира, немного удивился. Ломов всегда назывался о нём уважительно и при каждой возможности акцентировал внимание на его доброте, человечности и заботе о простых людях. А по факту, возможно, всё обстоит иначе. Манкель всячески скряжничает с простым людом. Тельницкий опять достал два червонца и протянул дворнику. На этот раз деньги перешли в карман. Тельницкий показал головой на окно, мол, залезай, раз уж взял деньги, но лезть в окно не потребовалось. Хозяин дома, осознав целеустремлённость Тельницкого и наблюдая за его боевым настроем, решил приоткрыть дверь на вершок и удостоить незваного гостя короткой аудиенции. Тельнецкого подобный поступок еще больше раз задорил, и он выломал петельную цепочку. «Борис Исакович, интересно услышать вашу версию. Почему не желаете со мной объясниться? Итак, по-хамски от меня прячетесь». Тельнецкий буквально оттолкнул хозяина дома и вошел внутрь. Потом повернулся к дворнику и любезным тоном к нему обратился. «Простите, вынудил вас содействовать. На этом мы с вами попрощаемся». Сегодня не самый удачный день для разговоров. Давайте в другой раз, резко ответил банкир, пытаясь преградить путь Тельнецкому и выдворить его, когда тот уже закрывал за собой дверь. Этот дворник, только подприсел он моего Маузера, доложил о вас. Смелый человек, предан этому дому. Вам нужно его благодарить, повелительным тоном обратился Тельнецкий к банкиру. Вы поняли меня? Банкир ничего не ответил, а только смотрел с недоумением. не понимаю, что конкретно он должен сделать. Николаевич, Степаныч, или как там вас, простите, не помню. Не понимаю я подобного визита. Сейчас не лучшее время. Боком прошу, давайте в другой раз вы зайдёте. У меня сейчас гости. Растерянным и нервным шёпотом упрашивал хозяин дома настырного гостя. Непременно в другой раз ещё поговорим. А сейчас вы мне подробно изложите всю правду о ваших докладах в охранку, о моих переводах. Тельнецкий сделал паузу, наблюдая за реакцией банкира и, отметив замешательство, плавно переходящее в уверенность, вынул из кобуры Маузер. «Послушайте, уберите, прошу вас, не надо. У меня дети дома. Не нужно его показывать. Я слышал о вашей решительности. У уберите, прошу вас». «У вас есть пять минут на рассказ, как сведения о моих переводах попали в охранку». Время пошло. Где-то в доме... Послышались шаги и голоса, отчего Тельнецкий убрал под пальто Маузер, не отрывая глаз от банкира. Послушайте, любезный, мне нужно быть таким наивным. Вы всегда были под прицелом, и к вам особый интерес. Меня заставили? Вы думаете, я по собственной воле выкладывал сведения о вас? Вы ошибаетесь? Этот, как его там, Этот... недавно, господи, все повылетало из головы. Он меня заставил, он мне угрожал, что я мог ему ответить. У меня за спиной только... эипотесе он шантажировал меня, понимаете? Банкир был весьма плачевный вид, и говорил он будто скулил. Тельняшкему в какой-то момент стало его жалко. Он даже пистолет вернул в кобуру. Но быстро опомнился, и, держа руку наготове, посмотрел на хозяина дома и задал вопрос. Вы нарушили условия нашего контракта. Подобное не забывается и тем более не прощается. У вас есть шанс искупить свою вину. Скажите, «Почему именно вас?» — допросил Вертинский. «Кто? Вер... Э Вер Вертинский? Я не могу этого знать!» — ответил банкир, переходя с шепота на повышенный тон, но, опомнившись, продолжил уже жалобным голосом. «Люди мне годами доверяли, и этот визит мне подпортил Реноме. Это прискорбно!» За углом коридора послышались голоса. Тельнецкий определил их как детские. Возможно, банкир не соврал. «Дети дома!» А где им ещё быть в эти времена? Банкир, услышав голоса напряхся и вернулся к своим просьбам. Господин, простите, забыл. Очень прошу, мне нужно дети, понимаете? Это дети. Борис Исаакович, вы предали меня, строго сказал Тельнецкий и опять взялся за маузер. Я прошу вас, не нужно, дети, перебил банкир речь Тельнецкого, продолжая обращаться шёпотом и умоляюще продолжил: "Я понимаю и возмещу. «Все комиссионные вам следует вернуть». Сейчас категоричным тоном высказал свои условия Тельнецкий. «Все? Э -э вернуть?» А Пешев чуть не крикнул банкир, забывая про свои попытки перевести разговор на шепот, и будто высчитывая что-то в уме, замолчал. После паузы он продолжил. «Но у меня нет такой суммы тут, в, -в, в, в Петрограде». — Да и не соберу оперативно. Я переведу их вам. Скажите только, куда? Я телеграфирую и проконтролирую. Тельнецкий, припрятав пистолет, кивнул в ответ, и после небольшой паузы, назвав условия перевода, вышел из дома и направился к Ломову. Ломов в нетерпении ждал Тельнецкого и тут же взялся его расспрашивать до мельчайших деталей, проявляя живой интерес. Тельнецкий рассказал все о встрече с сыщиком, На решительной встрече с банкиром ни слова.